«Знаю, знаю», — сказал папа, сдвигая и сближая мизинцы. «Ведь я сам направил этих посланцев к его высочеству Валуа. До нас со всех сторон д о х о д я т вести о том, что мавры на побережье...» «Знаю. Вести поступают ко мне в то же время, что и к его высочеству Валуа». Сидевшие за столом прекратили разговоры.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 и подкрепить свою кандидатуру на престол с в я щ е н н о й Империи. Все это весьма благородные начинания, но вряд ли их назовешь крестовым походом. Не знаю, смогу ли я в следующем году снова пожертвовать десятиной, а тем паче м и с с и р г р а ф предоставить на экспедицию дополнительные суммы, которые у меня просят». Для Бувили это был тяжелый удар.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 и не будем торопиться считать чирье на лице соседа, когда наше собственное тело изъедено проказой.